Марк Саппингтон. Дата рождения. 9 февраля 1978 года. Псевдонимы, прозвище. Вампир из Канзас-Сити. Особенности. Каннибализм, наркотическая зависимость, шизофрения. Количество жертв. 4. Время совершения убийств. С марта по апрель 2001 года. Дата ареста. 12 апреля 2001 года. Способы убийства. Нанесение ударов ножом, расстрел. Места совершения преступлений. Канзас, США. Статус. приговорен к пожизненному заключению. Биография. Саппингтона воспитывала мать-одиночка, которая много работала, чтобы прокормить себя и сына. Его отец исчез еще до рождения сына, и они так никогда и не встретились. Дабы удержать сына на правильном пути без сильного мужского влияния, мать настаивала на посещении им церкви каждое воскресенье. Саппингтон даже стал петь в хоре, что было нехарактерно для их пораженного нищетой района, полного бандитов и рэперов. Хотя Саппингтон плохо учился в школе, он обладал чем-то, что притягивало к нему других. Одним юношей, сблизившимся с Марком, стал 16-летний Элтон Браун которого все называли Фредди. Он видел в Саппингтоне своего рода старшего брата и очень им восхищался. Но Саппингтон уже не был таким невинным, каким казался. В подростковом возрасте он открыл для себя наркотики и особенно увлёкся ПСП — фенциклидин — сильнодействующим наркотиком, вызывающим психотическую паранойю. Он курил сигареты, пропитанные бальзамирующей жидкостью, и затем высушенные. На улицах их обычно называли промозглыми. Под влиянием вещества Саппингтон ввязывался в неприятности с местной полицией, как правило, из-за мелких проблем, нежестоких и не против здоровья и жизни людей. 16 марта 2001 года употребление наркотиков Саппингтоном закончилось жестоким и страшным убийством молодого человека, считавшего его своим братом. Убийство. Причастностью Саппингтона к первому убийству стало на самом деле не совсем удавшееся ограбление. Он и его знакомый, Гайтон, выбрали своей целью Дэвида Машека. Они планировали подойти к нему, пригрозить имевшимся оружием и потребовать отдать все деньги и драгоценности. Машек, не колеблясь, отдал все. Но по какой-то причине Саппингтон открыл огонь и убил Машека. Следующей жертвой оказался его друг Терри Грин. Так как они дружили в течение долгого времени, Грин не удивился, когда 7 апреля 2001 года на его пороге появился Саппингтон. По словам убийцы, голоса в его голове взяли верх и повелели ему увезти друга в подвал. Там он напал на Грина с ножом, и так яростно, что стены были забрызганы кровью. Потом голоса приказали преступнику выпить кровь жертвы, и он подчинился и начал ее лакать. В конце Саппингтон избавился от трупа. 10 апреля эти голоса снова заговорили и подтолкнули Саппингтона к поиску новой жертвы. Он заметил друга Майкла Уивера, сидевшего возле своего дома, и завязал с ним беседу. Марк предложил прокатиться на машине Уивера, и в результате они приехали в темную аллею. Саппингтон зарезал в ней своего друга. Хотя голоса велели ему выпить кровь Уивера, преступник забеспокоился, что его могут поймать. Он скрылся с места убийства, а тело все еще лежало там. Возвращаясь после этого домой, Саппингтон столкнулся с Элтоном Брауном. Согласно указаниям голосов, он пригласил друга к себе в гости. Но Брауна он не зарезал, а застрелил. Саппингтон выпил его кровь, затем расчленил труп и съел часть сырой плоти. Оставшееся от Брауна убийца положил в пакет для мусора и покинул дом. Хронология совершения известных убийств. 16 марта 2001 года. Дэвид Машек. 7 апреля 2001 года. Терри Грин, 25 лет. 10 апреля 2001 года. Майкл Уивер, 22 года. 10 апреля 2001 года. Элтон Фред Браун, 16 лет. Арест и суд. Саппингтона привезли в полицейский участок после того, как 12 апреля 2001 года в подвале его дома обнаружили труп Брауна. В ходе допроса преступника связали с другими совершенными им убийствами. Сначала ему предъявили обвинение в убийствах Грина, Уивера и Брауна. 23 июня 2004 года его признали виновным, несмотря на установление стороной защиты факта того, что в моменты совершения убийств Саппингтон пребывал под воздействием ПСП. Убийцу приговорили к трем пожизненным срокам, а также к 32 месяцам за кражу со взломом и 79 месяцам за похищение. Позже его осудили за ограбление и убийство Машека и приговорили к еще одному пожизненному сроку с правом на удопа по течение 20 лет. Итог. Сапингтон заявил. Голоса в его голове шептали ему, что если он не будет пить кровь или есть плоть людей, то умрет. Многие считали это признаком невменяемости, но на самом деле галлюциногенные вещества, которыми преступник злоупотреблял, скорее всего вызывали слуховые галлюцинации. Уже позднее выяснилось, что Саппингтон был увлечен серийным убийцем Джеффри дамером тоже занимавшимся каннибализмом. А также во время беседы с детективом, занимавшимся расследованием убийств в Канзас-Сити, Саппингтон спросил, мог ли он откусить ногу копу. Полицейские, которые допрашивали преступника, описывали его как красноречивого, забавного и умного.